Глава 14. Жорику два раза подряд повторять не пришлось. После наказания он стал слишком покладистым. Ну, он всё-таки ребёнок, хотя и очень необычный ребёнок. Хочет вкусно покушать и заниматься только тем, что ему интересно. А постранному стечению обстоятельств, дан нравится только ходить, а вот убирать замок нет, не нравится. Скетцы спешили домой, и никаких барьеров там и близко не было. Несколько стрел огненного взрыва, и половина отряда пала. А на остальных обрушились острые крок тежорика. На взрывы, конечно, сразу прибежал второй отряд и был также успешно уничтожен. Больше мы никого не стали ждать, а быстро собрали все трофеи и помчались домой. То, что система не выставила таймер, и означает, что её терпение безгранично, и не стоит слишком пользоваться её добротой. По дороге сообщил комбату, что новая вылазка прошла успешно. И возвраясь домой, а также отметил на карте, где и сколько шкетцов я завалил. Раз эти откуда-то появились, то и другие могли. А это значит, что нашим бойцам пришло время поднажать на их позиции. Не нравится мне нравится в нём не мелки от слова совсем. За каждый метр города приходится с ними постоянно сражаться, и самое главное в том, Это не пруд в основном в нашу сторону. А мы на минуточку не единственный клан в этом городе. Расчитал зайти домой по-быстрому и попрыгчить отправиться на задание с своей спарней, однако быстро не вышло. "Эй, что здесь происходит?" спросил сам себя и не смог дать чёткий ответ. На территории нашей базы работал портал, из которого медленно выходили люди в потрёпанных одеждах, с оружием в руках и забывшие, что такое бритьё, а может, даже и баня. Раза атаковать они нас не спешат, и я вижу здесь комбата, то это точно не враги. Но вот этого мне только любопытнее. На ходу поменял свои планы и отправился узнать все подробности. Что я пропустил? Спросил у комбата, выпрыгив из невидимости рядом перед ним. Что за? А доявление стоящий рядом с ним здоровый мужик направляет свой ствол в мою сторону. Миг, и я уже у него за спиной, а он пытается сообразить, что это было. Семёныш падла, говорил ему, что компот забродил. Спустя секунду прошептал мужчина, растерянно смотря по сторонам. Камбаджи хитро улыбался и не спешил сообщать тому, что его не приключило и с компотом было всё в порядке. Точно, хочу компот. Приду домой, сделаю поленьи заказ. Знакомься, Варк, это мой старый друг, не Кадим, решил пожалеть он друга и сдал меня с подтерхами, указывая тому посмотреть за спиной. Ох ты ж! Снова он попытался развернуть оружие в мою сторону, но на этот раз я не стал издеваться над ним. Он схватил винтовку одной рукой и вырвал из его рук. Как боец он, кстати, никакой. Реакции выдаёт в нём человека не военного, да и селёнок маловато для высоких уровней. "Ну и как тебе компотик?" скорчив злую рожу, прошептал ему в лицо. Мужик побледнел. Вдалеке, не сдерживая себя, ржал прапор, которого я сразу не заметил в толпе. Комбат, правда, уже не улыбался, астрадальчик изъехал глаза, качая головой. "Ты, как всегда, в своём репертуаре. А ведь я человеку сказал, что у нас здесь спокойная, адекватная обстановка. Я не стал возражать и перешёл на деловой лад. Оказалось, что это маленькая группа в составе 400 человек, решившая присоединиться к нам. И я был прав. Они не военные и не кадим даже близко не такой, но они знакомы с комбатом давно, как соседи по дачному участку. Когда всё началось, многие люди поняли, что самым лучшим местом для выживания будут дачи, где есть огород и запас круп на долгий срок. Были там охотники, и просто интересные люди, а поскольку их дача располагались далеко от города, то зомби там было немного. Я сразу понял, что не всё так просто. Зачем им броситься в клан в городе, где опасно, если есть такой рай людской на земле, да ещё с огородом. Оказалось, что завёлся у них под боком другой клан, который выбрал местную ферму в тех свою основную базу. Колхозники, так назвали их комбат. Обычные люди, которые ничего из себя не представляли. Но гонорар было хоть отбавляй. Со временем они стали на дачниках катить бочку, мол, присоединяйтесь, или мы присоединим вас силой. Тогда их лидер Никадим вспомнила о Комбате, который давно ему предлагал влиться в наш коллектив. Вся их группа особого интереса не вызывала, им ещё предстоит у нас пройти нехилую подготовку. Однако был одно исключение, и это Никадим. Вот ни за что бы не подумала, что этот Компота Люб оказался друидом, а ещё пацифистом. Он никого не убивает и только целыми днями копается в своём огороде. Я сразу понял, что такой человек нам очень нужен, и он имеет ценность наравне со мной, не меньше. В мире, где с едой лажа, поюса тот, кто сможет ускорить рост урожая и сделать его больше и лучше. Комбат тоже всё верно сообразил, что такого человека нам терять нельзя. И сейчас они сидят в его кабинете, выпивают и болтают о жизни. Но пока тот болтает, комбат внимательно слушает. Я культурно отказался посидеть с ними, хотя меня тоже звали. Кстати, сам Некадим, когда пришёл в себя, смеялся и свал пропустить по стаканчику компотика. В тот момент я и понял, что с компотом что-то может быть не так. Нужно будет потом его попробовать. С этими делами я совершенно забыл, что у меня как бы испытание висит, и помчался домой. Дому поцеловал Полину, затем Катю и сообщил им, что меня не будет некоторое время. В небоскрёбе уже полно наших болцов. Так что всё будет в порядке. Да и не думаю, что я надолго отлучусь. По старой традиции, плюхся у себя в спальне на кровать, не забыв крепко обнять Жорика, который не особо хотел идти со мной, и мысленно дал команде системы, что готов. Миг и я тону. Сука, подстава. К такой ситуации жизнь меня, может, и готовила, но вот Жору точно нет. Сегодня я узнал, что Жорик умеет плавать и шипеть при этом как котёнок. Внимание! Вы находитесь в своём мире посреди открытого океана. Ваша задача уничтожить лайнер под названием Свобода, который является личным владением одного из верховных правителей Ватикана. Примечание: Владелец данного судна находится не в этом мире и на помощь своим людям прийти не сможет. Также клан не сможет открыть портал на это судно. Это всё хорошо и даже отлично, но почему вода такая холодная? Я уже весь скукожился и дрожу как последняя псина. И что-то не вижу я здесь корабля, который мне нужно захватить. Да и вообще, в последнее время слишком много кораблей в моей жизни, как мне кажется. Кораблик обнаружился за моей спиной, примерно в 5 км от меня, и это печально. Но делать нечего, пришлось плыть к нему. Чем ближе подплывал, тем сильнее понимаю, насколько зажрался в атикан. Да это мать его целый лайнер. И спрашивается, нафига ему такой нужен? Ещё мне было интересно, каким образом я смогу утопить его. Вот, очень сомневаюсь, что здесь поможет что-то лёгкое. Я стрелять из воды ещё не научился. Пока я держался на воде и размышлял, как мне потопить эту махину, жорг грёб из-за всех сил к нему. Не любит он у меня воду, потом шорску долго сушить. Я последовал его примеру и тоже начал интенсивно работать конечностями. Доплыть не составило для меня большой проблемы. Больше трудности вызвал вопрос, как подняться на судно. Жора, кстати, уже был на лайнере. Когда я только подплыл к нему, несколько минут поисков, и я заметил железные ступеньки, монтированные в корабль. Наверное, они специально предназначены для неудачников, которые выпали и пытаются вернуться на корабль. По ним я забрался на палубу и сразу накинул на себя невидимость. Осмотрелся, вроде никого. Только Жора сидит, бурчит и вытирается полотенцем. Я тоже не дурак и последовал его примеру, только перед этим сняв с себя все вещи, а когда вытер тело, То переоделся в сухую одежду. Удобно иметь несколько запасных комплектов. Правда, моя кожаная броня уже не так удобна, как раньше. Противники попадаются всё сильнее, и хотелось бы найти новую качественную броню, которую сложно будет повредить. Полностью завершив свои дела, мы пошли искать приключений на пятую точку. По моим расчётам, мне надо попасть на самую нижнюю палубу и сделать пробоину, а потом успеть убраться отсюда. Жаль, что система не сказала, когда она меня заберёт и сможет ли телепортировать из воды. Первого местного мы нашли спустя 5 минут. Он курил на палубе, расслабленно облокатившись на борт и читал журнал. Ну да. Теперь же соцсетей нет. Вот и выживают все как могут. Впрочем, новых бумажных выпусков тоже можно не ждать. Играться с ним не стал и, достав лук, всадил ему стрелу в голову под таким углом, что он воя он сразу перевалился за борт. Так сказать, Убилы и убрал одним метким выстрелом. А теперь ждём, пока прибегут остальные. Забрался блинками на капитанскую рубку и стал ждать. Она, кстати, была пустой, и корабль дрейфовал сам по себе. Когда они придут, можешь свалить всех, даю указание пушистому. Понял? Ага, кивает он с готовностью и стал выжидать. Я тоже стал ждать, вот только никто не пришёл, и это было странно. Может, отсюда все переехали и оставили одного охранника, которого я убил. Подождал минут 15, чтобы наверняка, и только тогда понял, что меня кинули. Значит, что-то идёт не так и всем пофиг на этого человека. Кстати, система, а не могла бы быть такой любезной и выдать за него мои заслуженные килограммы? Отныне добытые килограммы будут выдаваться после боя или в конце рабочего дня? Не понял, это как? Меня что, на зарплату посадили? Когда я требую премию, бонус, оплату за переработку, отпуск, больничные вообще, аванс наперёд. Игнор. Ну да ладно, не так уж и хотелось. А хотелось. Дальше занялся разведкой, без неё никак. Если они не хотят выходить ко мне, придётся работать осторожно. Общие сложности насчитал человек 20 на верхней палубе, и все занимались кто чем, но только не охраной. Оно и понятно, То на них посреди океана может напасть. Все, правда, вооружены холодным оружием, и у почти всех вижу чёрные кресты для призыва Серафимов. Только один мне не понравился тем, что крест у него был раза в 3 больше, чем у других. Подкравшись к нему со спины, Иана всякий случай проткнул его сердце мечом, а тело быстро выкинул за борт. Корабель был такой высоты, что лёгенький бульк никто даже не услышал. Дальше пришла очередь внутренности корабля. И там я приуныл. Вся основная масса людей находилась здесь, и они были заняты кто чем. Также здесь были разные лаборатории алхимиков. В одном из помещений, например, заметил, как в огромном прозрачном чане, заполненном чёрной жижей, делают кресты. Лайнер действительно был базой, но не такой, где отдыхают, а где производят. А ещё здесь полным-полно красивой всячины. Владелец явно имел неплохой вкус и по-своему обстраивал базу. Миссия с потоплением сразу отошла у меня на второй план. Система, а мне обязательно надо его утопить, мысленно обращаясь к ней. Да. А что, если я убью здесь всех, то смогу открыть портал? Да. А если я ограблю, а потом потоплю, так будет нормально? Во всякий случай даже пальцы скрестил на удачу. Нет. Но, блин, кажется, она тоже читает мои мысли. Ладно, граблю, но не буду трогать кресты и всё, что тесно связано с мудаком Спасителем. Можно. Ну хоть что-то. Это хорошо. Система сразу поняла, что я захотел все секреты и плюшки Ватиканцев прикарманнить тебе, и она вся такая пальчиком мне поглядывала, мол, не разрешаю. Ну ладно. Тут добра и так будет немерено. Комбат, тут такое дело. Готовь людей побольше, в основном работяг. Пусть заранее готовятся. Что? Опять? Кто в этот раз? Ух, а у деда нервы сдают, кажется. Всё будет хорошо, ты не переживай. Делай, как я говорю, и мы скоро разбогатеем. Возможно, слова о богатстве сработают. Да он на всякий случай написал то же самое право, чтобы тот подсветился. Ему слово разбогатеть очень понравилось, и он был согласен на всё. Можно было, конечно, им сказать, что и как, но зачем? Так ведь интереснее Сперва проверил всю свою экипировку и запас стрел, а затем проинструктировал Жорика, как будем действовать, и начал свою игру. Разрывные стрелы не поджигают помещения, но они очень громкие и наносят существенный урон. С ними я и вышел на палубу и начал всё обстреливать, не радия своих стрел. Такого шума люди не могли не услышать, и вскоре все должны были прибежать сюда. Палуба была огромной. Поэтому мне будет максимально удобно отстреливать их своей невидимостью. Боевать в узких проходах совсем не моё. Вот первый появляется в рубке капитан и смотрит через окно, что здесь происходит. Недолго, правда, до первого попадания разрывной стрелы в плечо, и теперь вся рубка в крови. Внизу, возле гамаков, сразу двое вышли с оружием в руках. Сильно им помогут их мечи. К ним я переместился блинком и легко зарезал со спины. На корабле наконец-то завопила сирена. Жаль, что зомби не смогут прибежать на её вой. Теперь стало жарче, и над кораблём кружат серафимы. Эти твари, если долго будут смотреть в одно и то же место, вскоре смогут заметить меня. Не понравился мне серафим-лучник, прямо что-то кольнуло в груди. И на некоторое время он стал моей главной мишенью, к которой я направился поближе. Что случилось? Доносились крики растерянных людей. Кто мог напасть? Это ведь невозможно. Ещё как возможно. Когда я подобрался к лучейку на расстоянии удобное для выстрела, произошёл казус. Он увидел меня раньше и выстрелил мгновенно, чему я изрядно удивился. Я едва успел блинком уйти от стрелы, которая была размером с меня. "Ты что, падла?" зашипел я на него, не хуже Жорика, и, обидевшись, достал кислотную стрелу. Трижды мне пришлось от него уворачиваться и только потом удалось выстрелить. Цельёлся в голову. А попал в живот. Он неудачно взмыл вверх. Но даже так кислота принялась за работу, быстро растворяя его тело, и по палате пронёсся крик боли на ультразвуке. Даже стёкла кое-где лопнули от его крика. А потом он умер. Кислота разъела половину его тела вместе с крептом. Радовался я недолго, ровно до того момента, пока не понял, что я стал видимым. Зараза. Сразу три десятка серафимов рванули по мою душу. А ещё здесь были люди, которые только то и делали, что швырялись в мою сторону своими навыками. Самым неприятным был тип, который стрельнул шаром из желе. От шара я увернулся без проблем, он попал в одну из стен и разлетелся на куски. Но я случайно наступил на маленькое пятнышко, которое не заметил. Как итог, у меня плохая карма. Я снова потерял один сапог. Так и вижу заголовки газет. Варг снова вляпался. Я бегал и стрелялся, а серафимы преследовали меня со своими огромными острыми мечами. За короткое время я смог убить их штук 10, на заодно посадил себе на хвост не меньше 15. Кажется, я не в ту сторону работаю. Хотел подняться на верхнюю палубу, но навстречу мне вылетел серафим с гигантским молотом. Такой здоровый, плечистый, с велятыми глазами и, кажется даже, со остатками дредов. Я принял это как вызов. И тоже достал из инвентаря свой молот. Его размеры не мешали ему шустро двигаться, и мы быстро сблизились. От его размашистого удара молотом я стремительно ухожу, падая на колени, а потом сразу активирую блинк ему за спину. Его молот по инерции пробивает одну из стен, несмотря на то, что она из металла. И пока его трясёт от удара, я стою и улыбаюсь. Теперь пришла моя очередь. И усиленный удар опускается ему на голову, отчего его мозги и чёрный жир же разлетаются по всему кораблю. "Он здесь! Спали его!" слышут голос за спиной. Так и хочется крикнуть в ответ, что не нужно ничего здесь жечь. Мне всё это очень даже пригодится. Ухожу от сире огненных взрывов, потом с матами достаю стрелу морозного взрыва и начинаю тушить пожар. Что же они делают, изверги? Витателю огня, разозлившись от души, посылаю в живот стрелу с фосфорным наконечником. Если он так любит огонь, то посмотрим, как ему это понравится. Не очень, если судить по его воплям. В второму деятелю, который подначал его спалить меня, тоже достаётся стрела, но уже горячая в спину. Представляю, насколько неприятно получать раскалённое железо так близко к хребту. Ему стало так жарко, что он сам выпрыгнул за борт. Ну хоть рыбки сегодня перекусит. Стоило вспомнить про рыбок, как сразу заболела голова. Блин, у меня же кракен возле острова живёт, и я не знаю, что с ним делать. Несмотря на такое большое количество людей, я могу предположить, что они все масторавы, а не воины. 2 часа мне понадобилось на то, чтобы зачистить всю палубу и убить примерно половину всех людей. Ну и дофига серафимов. Ням! Ор. Подёргал меня за штанины Жорик. Что? Всё? Так быстро? Молодец. Удивился А затем похвалил своего пушистого, кинув ему два бургера. Ам-ням-ням-ням. Не оставив ему шанса, сразу засунул в свой рот. Пока я здесь разбирался с осьмикками, он делал то же самое, но внизу. С его размерами легко можно действовать в коридорах. Открывай портал, пора повышать благосостояние клана. Я написал Комбату и расслабленно умостился на лежаке. А ведь я так и не успел позагорать на острове с девчонками. Нужно будет напомнить Комбату чтобы не завыли построить бунгало на берегу